Но самое неприятное заключалось в том, что Гарду нестерпимо хотелось спать. а Это являлось верным признаком того, что организм устал бороться с болезнью, требует отдыха, значит, болезнь была серьезной. Когда она шла чуть впереди и держала комиссара за руку, она его отпустила, Гарду тут же потерялся, бы совсем ничего не было видно вообще. Но! Ни кромешным мгла, ни ставшая привычной вонь улицы, ни тем более болевшее плечо, ни желание спать, короче говоря, ничто не могло помешать комиссару притянуть себе красивую девушку, обнять ее и поцеловать. Тёло наприжалась к нему. Он знал, так прижимаются только настоящие женщины, то есть те, которые в любви забывают про себя и умеют раствориться в мужчине. Поцелуй был долгим, до дрожи руки комиссара полезли туда куда должны полезть руки мужчины после такого поцелуя на темной улице но Ирена мягко отстранилась нет милый нам надо спешить у тебя может рано за границиться ой черт с ней комиссар прикоснулся ладонью к шее рены и почувствовал как пуль у нее каждая жилка но спорить с женщиной было бесполезно нет она снова взяла его за руку нет дорога каждая секундочка поверь мне Шли недолго. Ирена остановилась около темного двухэтажного дома, оглянулась по сторонам и начала стучать. Она стучала тех пор, пока за дверью не раздался голос. — Кого черт принес? — Господин Фламмель, тут умирает человек. Я я не лекарь. Раздался за дверью. — Прощайте. Комиссар Хиллов клинится в разговор. Ну и Ирена дернула его за руку. — Молчи, мол, не суйся «Господин Фламмель, неужели вы оставите женщину на дну с раненым посреди темного города? Вы же лиценциат медицины!» Как могла жалостливо произнесла Ирена, и вдруг сказал неожиданно твердо. «Отдели же землю от огня, тонкой от грубого, с величайшей осторожностью, с трепетным тщением. Тонкий легчайший огонь, взлетев к небесам» тотчас не зайдет на землю, так свершится единение всех вещей, горних и дальних, и вот же, разве не видишь, мрак бежит прочь, прочь!» Дверь распахнулась, в доме горели свечи, хорошие, восковые и комиссар легко разглядел человека, выскочившего на порог. Это было полшестилисти, он был похож на чуть постаревшего киногероя. Правильные черты лица, благородная густая седина, умные глаза. — Откуда тебе известные строки из изумрудной скрижали этой великой книги алхимиков? Кард решил не ждать продолжения разговора и поскользнул за дверь. И сразу понял, что попал в дом весьма богатого человека. Все от крепкой мебели, золотых скатерцей до восковых свечей, просто не говорило Чала, вопила об этом, а главный запах. В доме того, кого Ирена называла Фламель, пахло церковью. Господи, так же, оказывается, соскучился комиссар по приятным запахам. — Даже знание изумрудной скрижали не дает вам права ворваться в мой дом. Фламель смотрел строго даже словно. Ирена упала на колени, протянула руки к Фламелю. Этот человек ранен окровавленной стрелой. Если вы не поможете, он умрет. Это уж было слишком. Еще не хватало, чтобы его Ирена стояла на коленях каким-то средневековым придурком. Если вы врач, вы обязаны помочь мне.